Глава 6. Нобелевские открытия 21 века. РНК-интерференция, контроль генетической информации. Жак Моно. Франсуа Жакоб. Генетический код, хранящийся в ДНК, содержит все необходимые сведения о структуре белков. Инструкции, содержащиеся в ДНК, копируются в мРНК и затем используются для синтеза белков. Этот поток генетической информации от ДНК через МРНК к белку британский ученый и лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик назвал центральной догмой молекулярной биологии. Ведь белки участвуют во всех жизненных процессах. Как ферменты они переваривают пищу, как рецепторы принимают сигналы мозга, как антитела защищают нас от бактерий. Наш геном состоит примерно из 30 тысяч генов, но в каждой клетке используется только часть из них. Какие гены будут участвовать в синтезе новых белков, то есть экспрессироваться, контролирует молекулярная машина, которая снимает с ДНК мРНК копию в процессе, называемом транскрипцией. Основополагающие принципы регулирования экспрессии генов более 50 лет назад открыли лауреаты Нобелевской премии французы Жак Моно и Франсуа Жакоб. Эти принципы одинаковы для всех живых организмов, от бактерий до людей. В начале 1990-х годов, проводившие эксперименты молекулярные биологи, получили ряд неожиданных результатов, которые никто не мог объяснить. Самые поразительные эффекты наблюдали учёные, занимавшиеся биологией растений. Они пытались сделать цвет лепестков петунии более интенсивным, и для этого вводили в ДНК растения ген, вызывающий образование красного пигмента в цветах. Однако цвет петуний не стал интенсивнее, он просто пропал. Лепестки стали белыми. Механизм, вызвавший этот эффект, оставался загадочным до тех пор, пока молекулярные генетики из США Эндрю Файер и Крейк Мэлла не совершили открытия РНК-интерференции гашения активности генов с помощью двухцепочечной РНК, за которое получили в 2006 году Нобелевскую премию. Файер и Мэлло изучали, как экспрессия генов регулируется у червей Сначала учёные вводили им мРНК, кодирующую мышечный белок, и наблюдали поведение червей. Оно не отличалось от обычного. Затем Файер и Мейло сделали другой группе червей инъекцию, содержащую мРНК с последовательностью нуклеотидов, комплементарной первой, так называемую антисмысловую мРНК. Её можно сравнить с зеркальным отражением первой мРНК, смысловой. Инъекция антисмысловой РНК Также не повлияло на поведение червей. Но после того, как фаер и мелу вели смысловую и антисмысловую РНК одновременно, они заметили, что черви стали совершать странные резкие движения. Такое поведение учёные до того наблюдали у червей, полностью лишённых гена, который кодирует мышечный белок. Что же произошло? Смысловые и антисмысловые молекулы РНК встретились. Они связались друг с другом, так как были комплементарны. и образовали двухцепочечную РНК. Может ли быть так, что молекула двухцепочечной РНК подавила активность гена, содержавшего тот же код, что и эта самая РНК? Файеры Мела подтвердили эту гипотезу, введя молекулы двухцепочечной РНК, кодирующие несколько других белков червя. В каждом эксперименте инъекция двухцепочечной РНК приводила к замалчиванию гена, содержавшего именно соответствующий введённый РНК код. двухцепочечной РНК. Белок, кодируемый этим геном, больше не синтезировался. Такое замалчивание гена с помощью молекулы РНК и называется РНК-интерференцией. РНК называется интерферирующий. После серии экспериментов Пайер и Мэлло пришли к двум выводам. Первый. Двухцепочечная РНК может заглушать гены, код которых соответствует коду молекулы введённой РНК. Второй. Интерферирующий РНК могут передаваться от клетки к клетке и даже наследоваться. При этом для значительного подавления гена требовалось крошечное количество соответствующей ему интерферирующей РНК. Fire и Melo опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature в 1998 году. Их открытие прояснило многие запутанные и противоречивые экспериментальные наблюдения. Я объяснила естественный механизм контроля над потоком генетической информации. Так в генетике появилась новая область исследований. В последующие годы были установлены все компоненты механизма РНК-интерференции. Двухцепочечная РНК связывается с белковым комплексом Дайсер, от английского Dice нарезать, расщепляющим её на фрагменты. Другой белковый комплекс РНК-индуцируемый, замалчивающий комплекс или RISC Сокращение от RNA-induced silencing complex связывает эти фрагменты. Одна из нитей РНК удаляется, но другая остаётся связанной с комплексом RISC и служит в качестве зонда для обнаружения молекул матричной РНК (мРНК). Когда молекула мРНК комплементарно связывается с фрагментом РНК на белковом комплексе RISC, он распознаёт её и расщепляет, после чего мРНК деградирует. То есть распадается на малые фрагменты. Белок, кодируемый этой мРНК, не экспрессируется, ген замалчивается. Оказалось, что РНК-интерференция заглушает гены не просто так. Это делается для защиты клетки от вирусов, особенно у низших организмов. Генетический код многих вирусов записан именно на двухцепочечную РНК. Когда такой вирус заражает клетку, он вводит в неё свою молекулу РНК, которая немедленно связывается с дайсером. Комплекс риск активируется, вирусная РНК деградирует, и клетка выживает. В дополнение к этому способу защиты, высокоразвитые организмы, такие как человек, разработали эффективную иммунную защиту, включающую антитела, клетки-киллеры и интерфероны. Но самое удивительное, что иногда РНК-интерференция защищает организм не только от вирусов, но и от самого себя. точнее, от его же собственных генов. Так называемые транспозоны представляют собой последовательности ДНК, которые могут перемещаться в геноме. И если они попадут в неправильное место, то могут нанести организму серьёзный ущерб. Многие транспозоны работают путём копирования собственной ДНК в РНК, которая затем обратно транскрибируется в ДНК и встраивается на новое место в геноме. Часть этой молекулы РНК, как правило, бывает двухцепочечной и при необходимости может быть узнана механизмом РНК-интерференции. Таким образом, интерферирующие РНК защищают геном от транспозонов, то есть от части его самого. Сотни генов в нашем геноме кодируют небольшие молекулы РНК, называемые микро-РНК. Они содержат фрагменты кода других генов. Такая микро-РНК может образовывать двухцепочечную структуру, и активировать механизмы интерференции РНК для блокирования синтеза соответствующего белка. Теперь мы понимаем, что генетическая регуляция микро-РНК играет важную роль в развитии организма, для здоровья которого крайне важно, чтобы в нужное время синтезировались нужные белки. РНК-интерференция открывает огромные возможности для использования в генной инженерии. Были разработаны специальные двухцепочечные молекулы РНК, для искусственного подавления определённых генов у людей, животных или растений. Такие молекулы РНК вводятся в клетку и так же, как в природе, активируют механизм РНК-интерференции для разрушения мРНК с идентичным кодом. Этот метод уже стал важным инструментом исследователей в биологии и биомедицине. В будущем ожидается, что он будет использоваться во многих областях, включая клиническую медицину. и сельское хозяйство. Например, во время опытов с животными было показано, что гены, вызывающие высокий уровень холестерина в крови, можно искусственно подавить, если ввести интерферирующую РНК. В настоящее время учёные разрабатывают планы по лечению с помощью РНК-интерференции вирусных инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, эндокринных расстройств и так далее. Теломера, преодолевшая предел Хейфлика. Элизабет Блэкберн, Джек Шостак, Кэрол Грейдер. В 2009 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили трём учёным, которые экспериментальным путём смогли решить фундаментальную задачу биологии. Вот её суть: как предотвратить укорочение хромосом при каждом последующем делении клеток? Как копировать клетки неизменёнными? И таким образом продлевать жизнь организма и отодвигать старение. Американские цитогенетики Элизабет Блэкберн, Джек Шосток, а также биолог Кэрл Грейдер продемонстрировали её решение. Оно находится в концевых участках хромосом теломерах. Учёные выделили фермент теломеразу, который препятствует укорочению хромосом. Когда один из авторов этой книги ещё училась на биологическом факультете МГУ, Студентов только начинали знакомить с гипотезой советского учёного Алексея Оловникова. Гипотеза касалась участия теломер в механизме, обуславливающем конечное число делений клетки. Тогда было известно, что концевые участки хромосом представляют собой несколько сотен или тысяч одинаковых триплетов, а это и есть теломеры. Триплет это последовательность из трёх оснований, кодирующая одну аминокислоту, из которой в дальнейшем строятся белки. а теломеры не кодируют никаких белков. Зачем они тогда, тем более в таком количестве? И почему это количество сокращается с каждым делением клетки? Советский учёный Алексей Матвеевич Оловников в 1971 году предположил, что укорочение теломер это и есть механизм, обуславливающий конечное число делений клетки, так называемый предел Хейфлика. В 1992 году Было обнаружено, что дети с прогерией, умирающие от старости к 13 годам, просто уже рождаются с короткими теломерами. Так была обнаружена прямая связь между длиной теломер и старением. Несмотря на очевидную корреляцию между длиной теломер и возрастом клеток, вопрос о причинно-следственной связи оставался открытым до 1999 года. Тогда в лаборатории удалось показать, что удлинение теломер останавливает старение и клеток. и человеческих тканей. Осталось решить, как удлинить теломеры и остановить старение клетки, а вместе с ней и всего организма. В 2009 году Джеку Шостку Кэрл Грейдер и Элизабет Блэкберн вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за открытие того, как теломеры и фермент теломераза защищают хромосомы. Алексей Оловников в число нобелевских лауреатов не вошёл, хотя именно его блестящая гипотеза легла в основу исследований И это было признано биологическим и медицинским сообществом почти единогласно. Например, об этом говорит профессор Майкл Фосл в своей книге Теломераза. Как сохранить молодость, укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Вся наследственная информация, наш геном, хранится в хромосомах, в молекулах ДНК. Уже в 1930 году Герман Мюллер, Нобелевская премия 1946 года, И Барбара МакКлинток, Нобелевская премия 1983 года, сделали такое предположение: структуры на концах хромосом теломеры, могут играть защитную роль. Но как именно они работают, оставалось загадкой. Разгадка забрежжала, когда учёные начали понимать, как именно происходит копирование генов. Когда клетка готовится к митозу, молекулы ДНК должны удвоиться. Им помогает в этом фермент ДНК-полимераза. которая садится на одну из копируемых нитей на самом её конце. Аловников рассказывал, что эта идея пришла ему в голову в метро, где он наблюдал за ремонтом путей. Рабочая вагонетка доходила до конца рельса и останавливалась. В результате рельс под ней оказывался незаменённым. Такой же процесс происходит на самом конце ДНК, на котором крепится фермент Он оказывается не скопированным, и при каждом последующем делении хромосома сокращается на эту величину до репликации. Это происходит во многих клетках, но не во всех. Почему же бывают исключения? Хромосома защищает концевой участок с повторяющимися основаниями ТТГГГ теломера. Эта последовательность, в отличие от триплетов, не кодирует белков. В каждой хромосоме таких одинаковых последовательностей несколько десятков. Так что хоть при каждом делении участка в теломер становится на одну меньше, клетка может совершать определённое число делений, почти не замечая такого убывания. Однако, когда теломер не остаётся, клетка перестаёт делиться, стареет и совершает апоптоз, самоуничтожение. Большинство нормальных клеток не делятся часто, поэтому их хромосомы не подвергаются риску сокращения. Многие учёные полагают, что укорочение теломер может быть причиной старения. как отдельных клеток, так и организма в целом. В отличие от нормальных клеток, злокачественно перерожденные раковые клетки обладают способностью к неограниченному делению и все же сохраняют свои теломеры. Было высказано предположение, что существует особый механизм или фермент, восстанавливающий длину теломер, в результате которого клетки способны практически к неограниченному делению. Под Рождество 1984 года Будущий Нобелевский лауреат Кэрл Грейдер обнаружила признаки ферментативной активности в клеточном экстракте, который она исследовала. Так был открыт фермент теломераза. Его функция состоит в том, чтобы достраивать теломеру ДНК и обеспечивать таким образом платформу, которая позволяет ДНК-полимеразе скопировать всю длину хромосомы, не пропуская её самую концевую часть. Исследователи изучили этот фермент. Он оказался обратной транскриптазой. С ней связана особая молекула РНК, которая используется в качестве матрицы для обратной транскрипции во время удлинения теломер. Злокачественные клетки избегают клеточного старения и способны к неограниченной пролиферации, делению, так как в них увеличена активность теломеразы. С злокачественными опухолями организму бороться тяжело, потому что наша иммунная система не распознаёт их как чужеродные, и их деление выходит из-под контроля. Медицина достигла больших успехов в лечении онкологических заболеваний. Например, когда один из авторов этой книги защищал кандидатскую диссертацию на базе гематологического научного центра, длительной ремиссии, другими словами, практически полного выздоровления достигали только 20% детей с лимфолейкозами. Теперь с этим видом лейкоза научились бороться, и выздоравливают уже 80% детей. Однако не все виды опухолей поддаются терапии. И общего подхода к лечению онкобольных до сих пор не найдено. Поскольку в большинстве видов опухолей неограниченное деление клеток достигается за счёт повышенной активности в них теломеразы, именно она могла бы быть мишенью для препаратов против рака. А значит, нужен препарат, который сможет отключить теломеразу в раковых клетках. Тогда процесс сокращения теломер возобновится. Хромосомы в ходе интенсивного деления истощатся, и раковые клетки погибнут. В настоящее время проводятся клинические исследования с целью оценки соединений, направленных против клеток с повышенной активностью теломеразы. Это одно из направлений практического использования открытия теломеразы. Другое связано с изучением привычек и образа жизни, способствующих удлинению теломер. Новейшие данные позволяют считать, что умеренные физические нагрузки увеличивают длину теломер, затормаживая старение. Для взрослого человека это 150-300 минут в неделю аэробной активности и 1-2 раза в неделю работы с лёгкими весами. Такие цифры приведены в исследовании 2018 года. Исследования теломеразы продолжаются, ведь они связаны с ключевыми проблемами: старением и борьбой с раком. Индуцированные стволовые клетки, чудесные метаморфозы. Джон Гёрдон, Синья, Яманака. Каждый человек когда-то был оплодотворённой яйцеклеткой. В первые дни после зачатия эмбрион состоит из незрелых клеток, и каждая из них способна развиться в любую из тканей, образующих взрослого организма. Это плюрипотентные стволовые клетки. При дальнейшем развитии эмбриона они дают начало новым клеткам: нервным, мышечным, костным и так далее. Каждая из них специализируется на выполнении конкретной задачи во взрослом организме. Раньше считалось, что путь от плюрипотентной клетки до клетки с узкой специализацией возможен только в одну сторону. Исследователи полагали, что во время созревания клетка изменяется таким образом, что возвращение к незрелой плюрипотентной стадии невозможно. Но британский биолог Джон Гёрдон опроверг эту догму. Он утверждал, что геном специализированной клетки может по-прежнему содержать всю информацию, необходимую для любого выбора пути развития. В 1962 году он проверил свою гипотезу, заменив ядро яйцеклетки лягушки ядром из зрелой специализированной клетки, полученной из кишечника головастика. В результате яйцеклетка превратилась в полноценного клонированного головастика, а следующие эксперименты позволили получить взрослую лягушку. Получалось, что ядро зрелой клетки не утрачивало способность стимулировать развитие полноценного организма и хранило в себе дорожную карту для любого типа клеток. Сначала открытие Гёрдона было встречено со скептицизмом, но несколько учёных повторили его эксперименты, и сомнений в правоте британского биолога не осталось. После этого Джон Гёрдон инициировал интенсивные исследования, доработал технологию эксперимента и в результате сумел клонировать не только земноводных, но и млекопитающих. Первым и самым известным из которых стала овечка Долли, родившаяся в 1996 году. Теперь Гёрдона называют крёстным отцом клонирования. Его эксперимент заключался в отборе клеточных ядер с последующим их введением в другие клетки. Но, пожалуй, главным наследием его открытий стало понимание того, что ядро зрелой специализированной клетки может быть возвращено в незрелое плюрипотентное состояние. Это интересная и амбициозная задача, и встала теперь перед учёными. Японец Синья Яманака Смог справиться с ней только через 40 с лишним лет после открытия Гёрдона. Исследования японского учёного касались эмбриональных стволовых клеток, то есть плюрипотентных стволовых клеток, выделенных из эмбриона и культивированных в лаборатории. Первоначально такие стволовые клетки выделил у мышей Мартин Эвенс, за что и получил Нобелевскую премию в 2007 году. Яманака попытался определить гены, благодаря работе которых Эти клетки оставались в плюрипотентном состоянии. Идентифицировав несколько из них, он решил проверить, можно ли с их помощью перепрограммировать зрелые клетки так, чтобы они вновь стали плюрипотентными. Яманака и его сотрудники помещали разные комбинации генов кандидатов в зрелые клетки соединительной ткани фибробласты и наблюдали за результатами под микроскопом. Наконец, учёные нашли комбинацию, которая сработала. Рецепт оказался на удивление прост. Всего 4 гена обладают способностью перепрограммировать клетки соединительной ткани в незрелые стволовые клетки. Полученные индуцированные плюрипотентные стволовые клетки могли развиться в нервные клетки и клетки кишечника. Открытие того, что неповреждённые зрелые клетки могут быть перепрограммированы в плюрипотентные стволовые клетки, было опубликовано в 2006 году. и воспринято как серьёзный прорыв в науке. Открытия Гёрдона и Яманаки показали, что в определённых условиях специализированные клетки могут повернуть вспять весь свой жизненный путь. Серьёзные изменения, которые происходят в процессе их развития, не являются необратимыми. Учёные, открывшие новый взгляд на жизненный цикл клетки в 2012 году, получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине. За открытие того, что зрелые клетки могут быть перепрограммированы в плюрипотентные. Исследования последних лет показали, что из индуцированных плюрипотентных клеток можно получить огромное количество различных типов функциональных клеток. Открытия Гёрдона и Яманаки предоставили новые инструменты для учёных во всём мире и привели к заметному прогрессу во многих областях медицины. Например, клетки кожи, взятые у пациентов с различными заболеваниями, можно перепрограммировать и исследовать в лаборатории, чтобы определить, чем они отличаются от клеток здоровых людей. Такие клетки представляют собой очень ценные инструменты для понимания механизмов болезней и дают новые возможности для развития методов лечения. Кстати, в разное время Джон Гёрдон работал во многих авторитетных вузах. Например, в Оксфордском и Кембриджском университетах, в Калифорнийском технологическом институте. Кроме того, он занимал ключевые позиции ещё в одной организации, названной в честь известного специалиста, чьи работы были связаны с получением плюрипотентных клеток, в Институте Джона Гёрдона. Именно такое имя с 2004 года носит Институт онкологических исследований и биологии развития в Кембридже. Сверим наши биологические часы. Майкл Росбаш, Джеффри Холл, Майкл Янг. В 2017 году Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена за открытие боди-клок, генетических часов, отвечающих за циркадные, то есть суточные ритмы нашего тела. Премию с формулировкой за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы, получили американцы Майкл Росбаш из медицинского института Говарда Хьюза, Джеффри Холл из университета Мэна и Майкл Янг из университета Ракфиллера. Вся жизнь на Земле приспособлена к вращению нашей планеты. Издавна известно, что живые организмы, растения и животные, включая людей, имеют внутренние биологические часы, помогающие предвидеть восход и закат солнца и адаптироваться к ритму дня. Часы регулируют все основные функции организма, такие как поведение, уровень гормонов, сон, температуру тела и метаболизм. Вот почему десинхронизация между нашей внешней средой и внутренними биологическими часами, например, когда мы на самолёте пересекаем несколько часовых поясов, приносит нам дискомфорт. Но как эти часы работают? Джеффри Холл, Майкл Розбеш и Майкл Янг смогли узнать об их механизме на генном уровне. Их открытия объясняют, каким образом организмы растений, животных и людей настраивают свой циркадный ритм. То есть адаптирует свой биологический ритм так, чтобы он синхронизировался с вращением Земли. Ещё в 18 веке астроном Жан-Жак Демиран записал свои наблюдения за мимозой, которая поднимает листья навстречу солнцу в дневное время и опускает в сумерках. Учёного заинтересовало, что произойдёт, если растение будет помещено в постоянную темноту. Оказалось, что независимо от солнечного света Листья продолжают следовать своему суточному циклу. Это однозначно свидетельствует о том, что у растений есть биологические часы. Будущие Нобелевские лауреаты стали использовать в качестве модельного организма не растения, а животных плодовую мушку дрозофилу. Именно она помогла выделить ген, контролирующий нормальный ежедневный биологический ритм. Опыты показали, что этот ген кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем расходуется днём. Последствия они определили дополнительные белковые компоненты этого самоподдерживающегося механизма. Теперь признано, что биологические часы функционируют по тем же принципам в клетках других многоклеточных организмов, включая человека. До этого считалось, что за регуляцию циркадных ритмов отвечает гипоталамус, контролирующий деятельность эндокринной системы. Опыты над многострадальной дрозофилой ещё несколько десятилетий назад, в 1970-е годы, косвенно доказывали, что собственный механизм, отсчитывающий 24-часовой ритм, есть не только у целостного организма, но и у каждой его клетки. Десятилетия спустя будущие Нобелевские лауреаты выделили участок хромосомы, в котором располагался интересующий их протеин, и показали, что белок, названный ими пир, от английского слова период. Накапливается ночью и распадается в течение дня. Прошло ещё десятилетие прежде чем в 1994 году учёные смогли подтвердить своё предположение. Действительно, накопленный пир, проникая из цитоплазмы в ядро, блокирует работу гена, который отвечает за его же синтез. Таким образом обеспечиваются обратная связь и контроль. Майкл Янг обнаружил, что проникнуть пир в цитоплазму Помогает белок Tim от Timeless, то есть вневременный. А за частоту колебаний, соответствующую 24-часовому циклу, отвечает третий ген DBT от Double Time, что означает двойное время, который может задерживать накопление PIR. Таким образом, работа троицы генов сложилась в единую стройную концепцию. Рассмотрим последовательность событий во время 24-часового цикла. Когда ген пир активен, производится мРНК. Она транспортируется в цитоплазму клетки и служит в качестве шаблона для производства пир-белка. Белок накапливается в ядре клетки, и активность гена пир снижается. Это порождает механизм ингибиторной обратной связи, которая лежит в основе суточного ритма. Биологические часы участвуют во многих аспектах нашей сложной физиологии. Теперь известно, что все многоклеточные организмы, включая людей, используют аналогичные механизмы для контроля циркадных ритмов. Большая часть наших генов регулируется биологическими часами, и следовательно, тщательно откалиброванный циркадный ритм подстраивается под нашу физиологию на разных этапах дня. Открытие Джеффри Холла, Майкла Розбеша и Майкла Янга превратило циркадную биологию в обширное исследовательское поле, имеющее значение для нашего здоровья и благополучия. Нынешнее Нобелевское открытие дало новый импульс персонализированному лечению. Считается, что Нобелевский комитет, присуждая премию, сообщает нечто важное научному миру и всему человечеству. Может быть, на этот раз суть месседжа состоит в том, что пора повернуться лицом к человеку, к его индивидуальности и настоящим потребностям. Если это так, то нас ждёт неплохое будущее. Вместо заключения. Как стать Нобелевским лауреатом? Первое. Придумать новый метод исследования или применить известный метод к новому объекту исследования. Часто исследования, история которых триумфально заканчивается на церемонии вручения Нобелевской премии, начинаются благодаря родным и близким людям врачей и ученых. Путь Роберта Коха в основоположнике немецкой школы бактериологов Начался с того, что молодая супруга подарила ему на день рождения микроскоп с качественной оптикой. Роберт оставил не очень удачную карьеру врача и в результате разработал революционные методы исследования микробов. Прежде всего, Кох решил повысить разрешающую способность микроскопа и сделал это, создав иммерсионный объектив. Кроме того, он разработал методику обработки препаратов анилиновыми красителями, которые избирательно окрашивали только микробные тела. Благодаря этому микробиологические исследования поднялись на новый научный уровень. Микрофотографии, которые при этом делал Кох, производили неизгладимое впечатление на его современников и позволили ему в чистом виде выделить и описать возбудителей сибирской язвы, туберкулёза и холеры. Эта работа принесла ему славу. Второе внести принципиальное усовершенствование в уже существующие методы исследования. или объединить два метода. Чтобы произошло открытие, иногда должны объединиться не люди, а методы. Велико было желание учёных изучить клетку, её морфологию и химический состав. Но силы светового микроскопа, который был в распоряжении биологов до середины 20 века, на это не хватало. Перелом наступил в середине 1940-х годов с появлением двух новых технологий. Во-первых, был изобретён электронный микроскоп, позволивший изучить клеточные структуры. Его разрешение было гораздо выше, чем у светового микроскопа. Во-вторых, была разработана методика химического анализа веществ, которые предполагалось изучить под электронным микроскопом. Методика заключалась в том, что гомогенизированные ткани или клетки с помощью центрифуги разделяли на компоненты, сходные по размеру и весу. а клеточные органеллы с разным весом осаждались на дно пробирки. В самом низу оказывались ядра, за ними остальные органеллы, каждая в своей фракции, которую можно было выделить и изучить. Эта процедура, названная дифференциальным центрифугированием, дополнила структурные исследования с помощью электронного микроскопа. Так, Кристианам Дедювам была подробно изучена клетка, схему которой сегодня мы можем видеть во всех учебниках по биологии. Третье. Быть раздолбаем и забыть убрать чашку Петри или картофелину. Третье революционное открытие Коха произошло по преданию благодаря его забывчивости. Когда-то микробы для исследований выращивали в питательном бульоне, что затрудняло получение чистой культуры возбудителя. Кох изобрёл твёрдые питательные среды. При нанесении смеси микробов на такую среду каждый микроорганизм становится родоначальником своей собственной колонии микробов на том самом месте. где он на неё попал. Роберт Кох разработал несколько таких сред, типа агара-агара и желатина, которые применяются до сих пор для выращивания, изолирования и изучения чистых культур. А произошло открытие благодаря тому, что он забыл на столе разрезанную картофелину. Это не единственный случай, когда рассеянность учёного вместе с его наблюдательностью приводит к важным открытиям. Фундаментальное открытие XX века Произошло по признанию его автора Александра Флеминга, благодаря удаче, случайному наблюдению и некоторой неопрятности. Уезжая на месяц в отпуск, Флеминг забыл убрать в холодильник несколько чашек Петри с посевами стафилококка, с которыми тогда работал. Когда он вернулся и собрался вымыть их, то обратил внимание, что многослойная плёнка из миллиардов бактериальных клеток стафилококка, заполнившая всю чашку Петри, в одном месте отсутствовала. Вокруг грибка пенициллум Обычной хлебной плесени возникла мёртвая зона, как будто что-то мешало бактериям расти в этом месте. Флеминг сразу понял, что грибок, питавшийся агарагаром, выработал какое-то вещество, убившее стафилокок. Учёный назвал его пенициллином по названию производившего его грибка. Так началась эра антибиотиков, спасшая миллионы человеческих жизней. Четвёртое быть самоотверженным и провести на себе опасный эксперимент, подтверждающий выдвинутую гипотезу. Во все времена были самоотверженные врачи и физиологи, готовые поручиться за верность своих идей жизнью и здоровьем. Следуя примеру Вернера Форсмана, который бесстрашно ввёл катетер в собственное сердце, чтобы в начале 20 века доказать возможность и безопасность таких операций, уже в наше время молодой учёный Бари Маршал вызвался стать добровольцем для собственных исследований. Чтобы опровергнуть широко распространенный в медицинском мире миф о том, что гастрит возникает от стресса и неправильного питания, Барри выпил содержимое чашки Петри с культурой бактерии Helicobacter pylori. Спустя 10 дней у него были обнаружены признаки гастрита и присутствие в слизистой желудке этой бактерии. Но и на этом эксперимент на самом себе не закончился. Маршалл прошел 14-дневный курс лечения и выздоровел, доказав тем самым, Что антибиотики эффективны в лечении многих, если не большинства, случаев гастрита, язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Пятое быть мужчиной, а не женщиной. Просмотрев список нобелевских лауреатов, можно сделать вывод, чтобы стать одним из них, надо нести в своём геноме половые хромосомы XY. Вопреки идее гендерного равенства, упорная статистика доказывает, что лауреатов мужчин абсолютное большинство. Это связано с особенностями отбора и вручения премии. Нобелевский комитет отмечает открытия, совершённые некоторое время назад, ведь должно пройти время для их проверки и подтверждения. А ещё 30 или 40 лет назад в научной среде многих стран женщин было намного меньше, чем мужчин. Предубеждений же против них наоборот было больше. Отбор кандидатов происходит таким образом, За год до присуждения премии Нобелевский комитет рассылает тысячам исследователей запросы на номинирование в каждой области. На основе присланных заявок комитет номинирует около 300 возможных лауреатов, обобщая позиции экспертов со всего мира. Таким образом, Нобелевский комитет ограничен в своём выборе мнением экспертов, а среди их предложений большинство до сих пор составляли открытия, совершённые мужчинами. Из-за тех же особенностей отбора открытий, проверенных временем, среди лауреатов много людей немолодых. Скорее всего, в ближайшее время гендерные предрассудки уйдут в прошлое, и среди портретов Нобелевских лауреатов станет больше симпатичных женских лиц. В этом отношении область физиологии и медицины уже сейчас чуть впереди остальных Нобелевских наук. В ней 12 женщин-лауреатов. Шестое. Команда уметь увидеть и подхватить исследования коллег. Открытие Флеминга забыли и вспомнили только в начале Второй мировой войны, когда срочно потребовались эффективные антибактериальные средства. В противном случае десятки тысяч солдат могли погибнуть от боевых ран, осложнений от пневмонии, инфекции брюшной полости, мочевых путей и кожи. Поэтому в 1940 году команда с факультета патологии Оксфордского университета возглавляемая Хоурдом Флори и Эрнстом Чейном, начала искать способы выделения и концентрации большого количества пенициллина. Вскоре был найден штамм, который производил пенициллин в промышленных масштабах. Медицина получила мощное лекарство, спасшее сотни тысяч жизней, а Нобелевскую премию вместе с Флемингом разделили Флори и Чейн. Примеров совместного научного творчества в истории Нобелевской премии по физиологии и медицине С каждым десятилетием становится всё больше и всё чаще премию получает не исследователь-одиночка, а команда единомышленников. Правда, по условию, которое Альфред Нобель написал в своём завещании, их количество ограничено тремя. Универсального рецепта, как стать нобелевским лауреатом, не существует. Кому-то повезло, случай помог сделать гениальное открытие в молодом возрасте. А кто-то шёл к всемирному признанию, самоотверженно работая всю жизнь. Одно можно сказать точно. Всех лауреатов Нобелевской премии объединяет преданность физиологии и медицине и неугасающий интерес к научным исследованиям, а также непреодолимое желание понять, как устроен человеческий организм, с какими вирусными или неинфекционными пандемиями встретится человечество и как подготовить его к новым вызовам.